Ни в коем случае не допущу, чтобы мальчика чего доброго линчевали. Убедить его не удалось. Я и говорю, небезнадежно. Ваша тактика. Да и сам я всего лишь в течение какой-нибудь полуфразы верил в успех своей п о п ы т к и спасения. А ведь, б р е й с перед зеркалом, я был полон решимости сделать это, сделать это. Видно, он знал меня. Он проанализировал камень, снятый с моих зубов. Надо бы добыть вам в л а н г в и ц е Слученную сучку. Так вы дадите своему ученику возможность освободить вас от вашего обещания. Ведь не станет же он требовать, чтобы вы сожгли беременное животное. Циничность ваших предложений выдает их медицинское происхождение. а глупости. Я просто последовательно развиваю вашу мысль. Во всяком случае, очень любопытно, что решат сообща мальчик и такса. А если он теперь скажет «да»? Если это ляжет на мои плечи. е с л он просто-напросто по х о д е скажет «да», тогда мне ничего не надо будет решать. И насчет личных дел тоже. Можно подвести итог. Западноберлинский штуденрад 40 лет в знак протеста против войны во Вьетнаме публично сжигает собаку, шпица. Но не на кудаме. Лучше уж вернусь к Бундестагу. Это, если исходить из действенности протеста, серьезнее, Надо все спланировать как следует. С пресс-конференции, через все агентства, перед какой-нибудь важной интерпелляцией. Предварительно можно написать бывшей невесте. «Дорогая Линда, пожалуйста, приезжай в Бонг Бундестагу, главный подъезд, и возьми, пожалуйста, детей с собой, и своего мужа, если нужно. Я хочу тебе кое-что показать. Нет, доказать, чтобы ты, наконец, поняла, что я не тот милый, жалкий неудачник, из которого ты хотела во что бы то ни стало сделать студенрата». а мужчина, то есть человек действия. Приезжай, Линда, приезжай, я подам миру знак. Моим уроком напряженные отношения между учителем и учеником пошли на пользу. Я пытался, всегда опираясь на факты, дать Шербауму представление о хаосе истории. Кроме него и Вера Левант, класс можно не принимать в расчет. Кое-как учатся, продвигаются, удовлетворяют средним требованиям. Я задался целью показать абсурдность разумных по замыслу действий. Вне программы разбирали мы французскую революцию и ее последствия. Я начал с совокупности причин. Идеи просвещения Монтескье, Руссо, критика, которые подвергали физиократы меркантилизм в экономике и словесность в структуре общества. Я до изнеможения... Обращал внимание Шербаума на разногласия между представителями либеральной и тотальной демократии, параллели с позднейшими противоположностями между парламентской формальной демократией и советской системой. Мы говорили о моральном оправдании террора. В течение часа я разбирал вечный лозунг «Мир хижинам, война дворцам». Наконец, я, приведя документы, показал, как и как ненасытно пожирает своих детей революция. Бюхнеровский Дантон как свидетельство абсурдности. И как все кончается реформизмом. При терпении то же самое обошлось бы дешевле. Так стал, возможно, Наполеон. Революция как воспроизводство. Маленькие экскурсы. Кромвель, Сталин. а б с у р д н о й закономерности. Революция создает реставрацию, которую следует устранить революцией. Сходные процессы вне Франции. Форстер в Майнце. Как он задыхается, как издыхает, как Париж его заглатывает и выплевывает. А на швейцарском примере я показал, как пистолотца отворачивается от революции, потому что она увязает в реформах и реформочках, а он хотел великой перемены — сотворения нового человека».